Глава пятая. Осознание, что наступил выходной, обрушилось на мою бедную голову ближе к полудню следующего дня. Точнее, сначала нахлынула паника. Я проспала. Мне позволили проспать. Но ну, а потом уже, когда сделала парочку глубоких вдохов, вспомнила расписание. Терзать себя ранним подъёмом в этот день было и не надо. День планировался ленивый и домашний. Не то чтобы я сильно уработалась, но напряжённые отношения с Холдом выматывали. И это ещё если не упоминать постоянную боль в руке, возникающую рядом с ним. Отловить бы Инкуба и высказать ему всё. Но идти в их дворец, фактически в иное пространственное измерение, я точно не готова. Слишком велика вероятность не вернуться, а сам он сюда носа не кажет. В общем, хорошие были планы, однако у Дейлис на меня они оказались совершенно другие. Не знаю, как оно работало, но в этом доме именно её планы сбывались. И я, помнится, не успела, как уже металась по городу со списком важных дел. Утешало лишь то, что перед тем, как выпихнуть из дома Меня накормили вкуснейшим завтраком. И ещё немного то, что Милли ещё раньше отправили на рынок за покупками. Но всё же мной помыкал мой собственный дом. Пожалуй, подобное возможно только в Ригярде. Вообще-то у меня были другие дела. Я честно пробовала вернуть контроль над своей жизнью. Это каке же. Делис, похоже, удивлял сам факт того, что я могу хотеть заниматься чем-то другим. Прошерстить нашу библиотеку в поисках способа снять метку не стало лукавить. Скажешь, что же? Миля уже давно это сделала, чудная девочка. Э, ничего там нет. Завалили меня новой информацией. Лучше после работы загляни в библиотеку при архиве управления. Там больше шансов откопать что-нибудь не банальное. Мрак, а она права. Как я сама не догадалась. Купить верхнюю одежду, потому что скоро похолодает, себе и Милле. Заменить амулет, который у меня сгорел. В своё удовольствие заглянуть в книжный. Пополнить запасы чая и кофе. Простая жизнь в городе мне начинала нравиться. Пока переходила от одного места к другому, старательно прислушивалась к дару, вдруг удастся почувствовать кого-нибудь из прохожих и понять, как это работает. Но желанная ясность всё не приходила. "Конни, магиня!" Знакомый голос заставил подпрыгнуть. "Спасайте, срочно возьмите меня под руку и притворитесь, будто мы вместе". Прямо передо мной, словно из-под земли, посреди моста вырос тот самый наследник с перевала. Не уверенно, что вопрос жизни и смерти. Парень сделал несчастное, принесчастное лицо. Или, по крайней мере, моей свободы и репутации. Ловко поймав мою руку, он пристроил ее себе на локоть. А что вообще происходит? Я не спешила вливаться в его игру. Кажется, местные девушки все вдруг решили, что им пора замуж. Будущий Герцк скривился так, будто у него разболелись все зубы сразу, и открыли охоту на меня. Невежливо было смеяться, но иногда просто невозможно сдержаться. Если вспомнить, я сама из провинции, где каждый приличный жених на счету. И отлично знаю, какими изобретательными могут быть невесты. чего уж там. Я сама давала советы нерешительным подругам. Действенные, кстати, советы. Наверное, поэтому сейчас посчитала себя обязанной выручить парня. Сквозь призму магии и не самого удобного дара многие вещи стали видеться совершенно иначе. Но что же ваша охрана? полюбопытствовала насмешливо, прекрасно понимая, что если девушка решила выйти замуж, даже вооруженная до зубов армия не спасет от нее жениха. Двойя обручены, трое скомпрометированы, то есть все выглядит так, будто это девушки и мискомпрометированы, а на самом деле, ну вы понимаете, в процессе перечисления юного путешественника тоже пробила насмешки. Ещё один скрывается, и четверо на допросе в управлении. Ой, там такая история. Ладно, выручу вас. Я послушно зашагала в выбранном им направлении. Клодиак Конбарет. Виардан Шельский, будущий Герцк Гелран, представился новый знакомый и дёрнулся по привычке поцеловать мне руку, но быстро опомнился и ничего такого делать не стал. Вы очень обязате меня. Осторожный взгляд я перехватила и поспешила сообщить, что моя отработка предполагает запрет любых отношений на три года. Мог бы не так заметно демонстрировать радости и облегчения. Я же все-таки тоже девушка и тоже. <кх> Ладно. Всю дорогу до постоялого двора он развлекал меня своими приключениями. То есть жаловался, конечно, но мне давно не было так смешно. Такое ощущение, что всех местных девиц близкого к нему возраста переклинило, хотя скорее это их семьи посчитали выгоду, или у них тут народная забава такая, почем я знаю. Так вот, потенциальных невест бедняга встречал на каждом шагу. Стоило высунуться на улицу, Его засыпали приглашениями на обеды и ужины. К нему на руки пытались валиться в обморок, лезли в комнаты, а потом начинали скандалить. Тут надо отметить, что некоторые девицы были весьма хороши собой, поэтому спутники будущего герцога с удовольствием вызвались его выручить. Девицы, правда, не все пришли в восторг. Поэтому пока помолвки всего две, но ещё три под вопросом. Одна же особо отчаянная конни по тридцать решила, что терять ей нечего, и бросилась прямо под экипаж. Просто она не знала, что внутри желанной добычи нет. Теперь экипаж арестован, а в управлении пытаются разобраться, кто кого едва не убил и кто в итоге должен жениться. Свою выгоду я тоже получила. Так давно не чувствовала направленных на меня завистливых взглядов, что почти забыла, как это приятно. Головокружительно и рука с меткой, что примечательно не беспокоило. Мы дошли до самого постоялого двора, при том мне пришлось подняться и выкинуть из его номера сцепившихся за теплое место в кровати девиц, пригрозив их арестовать. Не знаю, есть ли у меня такие полномочия, но они ведь тоже не в курсе. Поэтому подействовала. Спасибо, выдохнул Виардан и потёр шею, на которой отчаянно билась жилка. Кошмар какой-то. Сражаться на турнире с горным троллем было не так страшно. Конечно, тролля хотя бы можно бить. Рассмеялась я. Виардан тоскливо угукнул. Ладно, я пошла. За прись и не высовывайся никуда, пока твои не вернутся. Да я лучше с голоду умру, чем подставлюсь этим ненормальным. Я тихо фыркнула. Все они примерно это же заявляют, а потом находят подходящую ненормальную и с той стороны двери несколько раз повернулся ключ и опустилась щеколда. Чудно. Покидала лучшие в городе постоялый двор, не в силах перестать улыбаться. Почти сразу наткнулась на несколько взглядов, не обещающих совершенно ничего хорошего. Амулеты подковтой угрожающе вспыхнули, и желающие показать мне моё место сразу куда-то испарились. Вовремя я всё же заменила амулеты. Эта Дейлис вроде и неприятная, но пока от неё сплошная польза. Я-то её совета в тоже. Я перекинула сумку с покупками в другую руку и поморщилась. Если бы Даник правда за мной ухлёстывал, заставила бы его их нести. А так никакой от этих мужчин практической пользы. С такими мыслями к дому и подошла. И еле проглотила ругательства. Почти у самого входа подпирал плечом стену Холт. Выходной угрожал выскользнуть из рук, даже не велелу в хвостом на прощание. Я ускорила шаг. Неужели что-то случилось и нас вызывают на службу? А без меня нельзя обойтись. Всё равно этот гордец усилителем не пользуется. Что? Где тебя носят, когда я пришёл извиниться? Вопросы проговорили одновременно и уставились друг на друга с почти одинаковым возмущением. Да уж. Извиниться и всё? переспросила я опасливо. И всё? Такое чувство, что маг передразнил. А подождать меня внутри ты не мог? Недовольство в тёмных глазах смешалось с каким-то ещё выражением, интересным, непонятным. Холд стоял таким образом, что на него попадали лучи золотистого осеннего солнца, позволяя видеть каждую его эмоцию, каждую маленькую реакцию. Твой дом меня не впустил, просто сообщил Мак. Вернее, эта сущность, отыгрывающая роль домоправительницы, сказала только с хозяйкой. Ой, мнеловко. Зато ты можешь чувствовать себя уверенно. Чужех на твою территорию она не пустят. Холдфаст вроде бы одобрял такую расстановку сил. Всё нормально. Будь её воля, она бы и меня выселила. Ой, вырвалось. Идём. Я сама отдвинулась первой, и лишь сделав несколько шагов, обнаружила, что руку больше не оттягивает тяжёлая сумка. Её с невозмутимым видом нёс Холтфост, и я, хоть и бейте, не понимала, как так получилось. "Ну давай, извиняйся". Я остановилась в холле и выразительно посмотрела на напарника. "Зачем притащился? До завтра дотерпеть не мог?" "Извини. Моё вчерашнее поведение больше не повторится", послушно выдал Холт. Но он не был бы собой, если бы на этом и закончил. Ты мелкая, жёлтая, надоедливая. Уже неделю бесишь и вообще не привлекаешь меня как женщина. Ну что? Мир захотелось его убить. Кроваво. Разумеется, меня теперешнюю с его сбежавшей жёнушкой не сравнить. Услуживая Ире вчера продемонстрировала мне её снимок в газете. Снимок был так себе качество, но даже он не мог скрыть яркой красоты запечатлённой на нём женщины. Нынешней мне до неё далеко. Можно подумать, я сама этого не знаю. Совершенно нет необходимости напоминать, во что превратила меня треклятая магия. Мрак. Зла на них всех не хватает. Теперь ты расскажешь, что с тобой происходит. Мак истолковал моё молчание удобным для себя образом. А ты расскажешь мне, что с тобой произошло? Я хотела всего лишь отбиться от нападения, на откровенность не рассчитывала, но этот мерзавец умел не соответствовать ожиданиям. Лучше расскажу я, чем другие нас сплетничают. Взял и согласился он. Только пойдём куда-нибудь пообедаем. К нам, Заве, прошелестела Дейлис, будто у меня в голове Я вздрогнула от неожиданности, но Холт так и продолжал выжидающе пялиться на меня. Её он не слышал. У меня мясо и пирог. Как по волшебству из кухни потянуло соблазнительными запахами еды. Поманив мага за собой, я не удержалась от маленького ехидства. Очевидно, моя домоправительница тоже хочет перед тобой извиниться. Холт горестно вздохнул. Если она и хотела, то только до этого твоего замечания. Ты только что всё испортила, Клодия. А ты, в принципе, всегда всё портишь. Вот кто бы говорил, серьёзно. Значит, должны сработаться. Примирительно поднял руки Мак. Когда-нибудь. Оптимист. И всё же только благодаря этому его замечанию, мы добрались до кухни и не прибили друг друга. Там нас уже ожидал накрытый стол. Сама Делис не появлялась, но еда на глазах растартировалась по тарелкам. Холт хмыкнул и с подозрением посмотрел на своё мясо, но каким-то образом понял, что с ним всё так. "Тебе повезло получить дом с древней магией", отметил он, отправляя в рот первый кусочек и довольно щурясь. "Спорное какое-то везение". "Ну да, я не Холт, А во мне достаточно чувства самосохранения, чтобы не ляпнуть это вслух. Мне ещё тут жить, поэтому просто спросила: "Разве у тебя не такой?" Мне казалось, эта особая магия живёт во всех домах Ригьерда, но ну, по крайней мере в тех, где обитали поколения знатных горожан. Холт носил простую и удобную одежду, но пошитую из качественной и недешёвой ткани. А сегодня в его рубашке я заметила старинные серебряные запонки, страннынственно поблескивающими камнями, хотя приставка "кон" у его фамилии отсутствовала. Нет, у меня все куда проще. Если что, я готова поменяться. Ай, шутка же! Но разбавленное вино с пряностями неожиданно брызнуло капельками, и если б я не отклонилась, попала бы прицельно в глаз. А так обошлось пятном на платье. Видишь? Ни один я не считаю, что кому-то пора прикусить язычок. Не мог не откомментировать напарник. Ну вас, я закатила глаза. Зато у нас всегда вкусная еда. При том готовить ее самой не приходится. Только лишь за это я согласна еще какое-то время прощать вредную Дейлис. Пусть она и предпочитает мне ведьму. Так что там с твоей историей? Потерпела Ямага, который уплетал запечённое мясо за обе щеки и не торопился делиться информацией. Да нет никакой истории, отозвался он. Я тогда ещё не работал в управлении, занимался аномалиями, в основном, нестабильными. Ну и попал в одну. Как видишь, остался жив и вполне даже цел, но магические каналы пострадали. Они восстановятся со временем. Мне не нужен усилитель. Только вот мне нужен маг. Какая ирония. Отношения с напарником вновь установились на отметке перемирия. Шаткое такое перемирие. Он ни слова не сказал про жену, и я не осмелилась спрашивать. Всё-таки это глубоко личное. Если бы меня так подло бросили, я бы тоже бесилась. Собственно, меня и бросили. Да. Но сейчас больше волновал противный характер напарника и его очаровательная манера даже нейтральные вещи говорить так, что хочется пойти в уголок и поплакать. Но и он по-прежнему не собирался пользоваться моими силами. А моих проблемах речь так и не зашла. Я пока не решила, доверяю ли я ему достаточно, чтобы поделиться и попросить помощи. А если найти способ самостоятельно избавиться от метки инкуба, то и просить ничего не придётся. Отличный вариант. Что-то давно не видно ведьмы. Ощущая лёгкий холодок беспокойства, я направилась туда, где хранились так заинтересовавшие её книги. И не прогадала. Библиотека с моего последнего визита разительно изменилась. Дело даже не в том, что кресло изменило форму и по виду стало куда мягче. Большой стол, да он теперь большой. Был весь завален открытыми книгами и листами с неровными записями от руки. Здесь же обнаружились травы, пустые пока пузырьки, коробка полудрагоценных камней и куча всего, чему я даже название подобрать затруднялась. А в глазах Милли царствовавшей над всем этим эти Горел под устаровнейший огонь. Все же восхищает меня эта типичная ведминская черта. Какие бы паганые времена ни случились, в них остается какая-то особая вредность, которая помогает выжить. Ты как тут? Выдало свое присутствие я. Милев вздрогнула и вскинула голову. За одно заметила царящий вокруг хаос и немножечко смутилась. Прости, и я все уберу. "Эт ты Холдовского кабинета ещё не видела?" рассмеялась я и с ногами забралась в так, кстати, появившееся свободное кресло. "Чем занимаешься?" "Учусь", припечатала ведьма, однако быстро скисла. "Но пока как тебя освободить не придумала. годные порчи для моего муженька не нашла, зато научилась делать амулеты. Но хорошо получились только те, которые для тебя." Все, что я пыталась сделать на продажу, не работает. Подцепив пальцем один из удачной кучки, я покачала его в воздухе и уважительных мыкнула. Покупать защиту у кого-то со стороны больше не придется. Умели вышло не хуже. Не все сразу. Попыталась подбодрить страдалицу. Ты и так быстро срослась с даром. Ненавижу быть бесполезной. Ободряться моя ответственность не желала. И ничего не ничего ты не бесполезная. Просто дай себе время и не ходи одна по улицам. Я боюсь за тебя. Если её благоверный под караулил меня, то что ему стоит подловить где-нибудь саму Милли? Странно, что он до сих пор этого не сделал. Позволить родде запереть меня в четырёх стенах, я не могу. Тогда он победит, возразила она. Но я осторожна. За годы его ухаживаний я в совершенстве научилась прятаться и уже освоила невидимую порчу. Правда, вернуться обратно в нормальный облик пока трудновато. Ну ты даешь! Восхитилась я вместо того, чтобы как-то одернуть ее. Ага! Представляешь? Он торчит сегодня у дома, ждет, когда я появлюсь. Ну, то есть ближе к парку, чтобы не так заметно. А то он уже попробовал постоять на крыльце. Так де или с его, по-моему, облила. Так вот, стоит он там, ждёт, когда я выйду, а я под невидимостью сходила на рынок и вернулась с покупками. Правда, пришлось обходить дом и залезать в окно с другой стороны. Он, конечно, когда-то догадается, что здесь что-то не так, но пока это очень весело. Сума сбродка. Как все ведьмы. Чего я удивляюсь? В академии у нас не было выходных. Каждый день заполняли занятиями и упражнениями. Наверное, потому что всё время обучения выходы за пределы территории запрещались, а лучший способ заставить студентов не создавать проблем занять их делом. Так что с переездом и началом самостоятельной жизни у меня случился ещё один новый опыт и открытие. Выходные пролетают до обидного быстро. Мучительно хотелось спать, но магия дома в этом вопросе была непреклонна. Ладно, сегодня она сбросила на пол аккуратные кучки одеяла, а уже потом швырнула меня на него. Мягко и совсем не больно. Я сонно потёрла глаза. Здравствуй, новый день. Дейлис, тихо. Но я, кажется, научилась немного её чувствовать. Тебе ведь больше нравится Милли, потому что у неё больше магии, чтобы поддерживать магию дома. Я уже какое-то время назад выяснила это, и сейчас вопрос был совершенно в другом. И ещё, она чудная девочка, проворчала так называемая душа дома. Проще было бы считать её полувыплащённой домовой сущностью, кем она и являлась, но у кого-то было завышенное самомнение. А во мне в последнее время ты не чувствуешь каких-то магических изменений? Вот я и добралась до своего вопроса. Сердце замерло в ожидании. Силы не стало больше. Отмалчивалась Дейли с долго. Надежда на ответ почти растаяла. Нет, наконец выдала вредная сущность. Все как было. И на что я надеялась? Как же тогда эти моменты восприимчивости к чужим личностям время поджимало, а прийти к обоснованному и правдивому выводу прямо сейчас не было возможности. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как проснуться окончательно и собираться на работу. Мост примелькнул так быстро, что я вспомнила об испуге только когда он уже остался за спиной. Надо чаще засиживаться с Милли за полночь у камина, обсуждая всякие магические штучки. Ну, начиналось с них. Потом темы как-то незаметно сползли на мужчин. И пусть их ни у одной из нас пока не предвиделась, даже не хотелось, если честно, болтать было весело и интересно. Милли рассказала, как пошла в то заведение перед свадьбой, и Она правда провела ночь с совершенно незнакомым типом. Возможно, магом, но это не точно. Сумасбродка как есть. Мрак, как кофе хочется. Однако перевести дух с кружкой заветного напитка не удалось. Не успела я дёрнуться в её сторону, как в общем пространстве возник Холд. Судя по решительности застывшей на его лице, в рабочий день придётся вливаться немедленно. У нас вызов. Предположительно проклятие. Взгляд на меня, потом на Ири и вновь на меня. Клодия, едешь со мной. Ух ты. И шефу даже заставлять его не пришлось. В экипаже с нами оказался Стэш Рихтан, штатный артефактор отдела по расследованию магических преступлений. Мужчины негромко переговаривались по работе. Мне же только и оставалось устроиться на сиденье и любоваться городом через окно. Утренняя суета шла на спад, служанки и домохозяйки возвращались с рынков, и из их сумок торчала зелень. Сквозь большие окна таверны было видно, как женщина в форме нам платье вытирает столы. И все это пронзали золотые лучи холодного осеннего солнца. Мне нравился Ригерд. Пока я не ощущала здесь себя дома, но мне определённо нравилось это место. Перед домом, недалеко от которого остановился экипаж, наблюдалось оживление. Больше десятка человек, живо обсуждающие что-то мужчины, взволнованные женщины и всякое такое нарядное. По-моему, здесь готовились к свадьбе. На языки вертелся вопрос: "Но Холд, мгновением раньше начал давать пояснения. Сегодня должно было состояться бракосочетание старшей дочери начальника городской стражи. Вроде бы им обещали своё покровительство высшие феихи, но насколько знаю, феихи не явились. Зато невеста схватила какую-то гнусь и теперь украшает родительский дом живой статуей. Сдержать сочувственный вздох оказалось выше моих сил. Перед тем, как попасть под тёмные чары, Девица мерила про бабкину фото. Продолжал чуждый сочувствую и прочим сантиментом Холд. Возможно, дело в ней. Или же Фейхе преподнесли подарочек. Предположил Рихтен, перехватывая свой артефакторский чемоданчик. Сам знаешь, какими они бывают затейливыми. Мнительность, конечно, но у меня метка под руковом пронзительно зачесалась. Уж я-то их штучки испытала на себе. Знаю, подтвердил Холдфаст. Поэтому мы здесь. Он имел в виду конкретно себя и меня, а не вообще любых сотрудников отдела. Я давно вычислила, что он там на особом положении. Его задействовали только в особо заковыристых делах, работе с аномалиями или фейками, обычными же преступлениями занимались другие. Невыразительно кивнув людям у входа и проигнорировав их вопросы и восклицания, Холп устремился прямо к месту событий. И мы тенями скользнули за ним. Если Рихтен ещё держал деловитый вид, то мне приходилось прилагать немыслимые усилия, чтобы не глазеть по сторонам. Интересно, этот дом с душой? А она такая же вредная, как Дейлис. И контест толпившиеся вокруг остолбеневшей невесты за куда-то ли что-то о вопиющем нарушении приличий на что бесцеремонный маг предложил им вытащить из-под действия чар свою дочь внучку племянницу самостоятельно заодно напомнил что время играет не на их стороне протесты немедленно стихли восхищаю сим иногда но большую часть времени он меня бесит где фатам Пока Холт работал, я могла себе позволить разглядывать предсвадебный беспорядок в комнате невесты и немного завидовать. Если бы не магия, если бы всё пошло тогда иначе, я бы тоже пережила это. Ещё несколько лет назад и родители были бы живы. Невеста оказалась потрясающе красивой и застывшей. Она стояла неподвижно, как настоящая статуя. Но едва заметно дышала. Это же хороший знак, так? Пока жертва жива, всегда остаётся шанс её спасти. Я бросила вопрошающий взгляд на Холда, но он даже не смотрел в мою сторону. Ему как раз дали фату, и он взял её. Прямо голыми руками. Я изо всех сил постаралась не заметить, как взволнованно сжалось сердце. Зачем девушка вздумала примерять эту старую трепку? Скривился напарник. Пнуть бы его пальцем в бок. Но вопрос не лишен смысла, поскольку на специальной подставке ждала новенькая фата. Семейная традиция, пояснила мать девушки. Фата про бабушки Женевьевы приносит удачу в замужестве. Осторожнее, молодой человек. Ужаснулась самая пожилая из женщин при виде того. Как подсвеченные магией пальцы Холда ощупывают старое кружево. Не повредите реликвию вашей семьи. Я помню. Без капли уважения фыркнул Мак. Но не чувствую в ней и капли силы. Ни крошечки магии и удачи, ни черного проклятия, вообще ничего. Это не более, чем старый хлам. А на меня нахлынула. Образ красивой женщины, выходящей замуж за состоятельного мужчину, с необычными красноватыми глазами. На ней была эта самая фото, и тогда она выглядела новой. И дворец Фейхов в клочьях лилового тумана. "Я бы попросила", Холт бросил ещё что-то неприятное. В ответ на него накричали. "Отлично. Клодия, подойди ближе". Сейчас мы всем наглядно продемонстрируем, что их старьё бесполезно. В крайнем случае ты получишь удачу в замужестве, потому что проклятия здесь точно нет. Я ручаюсь. Видения отпустили меня, стоило Холду произнести моё имя. Ох, как из озера вынырнула. И они ещё будут уверять, что моя магия без изменений? Не бойся, я страхую. и истолковал заминку на своё усмотрение маг. Ничего с тобой не случится. Внутри меня ничто не противилось. Я пожала плечами и шагнула ближе. Методы у него, конечно, ощутила мурашки от горячего дыхания на щеке. Руки мага опустили тонкую диадему, к которой крепилась фата, мне на голову, затем перекинули часть кружева на лицо. Мурашки сползли на шею и нырнули под воротник. Вот только дело уже было не в магии и не в прикосновениях. Звуки отдалились. На мгновение я почувствовала себя в невесомости и ухнула в пропасть. Коротким видением увидела ту самую пару, держась за руки, они шли по коридорам дворца, окутанного серовато-лиловым туманом. Женщина счастливо смеялась. Где-то слышался хрустальный перезвон бокалов, воздух будто украли ненадолго, очередная воронка, и по тем самым коридорам шла уже я. Негромко стучали каблуки, разлеталось и льнуло к ногам от малейшего сквозняка свадебное платье, а мою руку твердо сжимала другая рука. Дыхание перехватывало от счастья, слух улавливал приносимый сквозняками шепот. Уже к зиме ты будешь с мужчиной и добродушные старушечьи смешки, которые становились все более звонкими девичьими. Я повернулась, чтобы посмотреть на жениха. Еще мгновение и увидела бы его, но Холт сдернул с меня фату. Убедились? Раздраженно бросил кому-то. Но она кашляла, возразил кто-то из женщин. Дополнительное подтверждение тому, что от пыльной тряпки пора избавиться. Остался неприклонен Мак. Ничего это не пыльная тряпка. Фото правда от Фейхов и предсказывает. Ко мне вернулся голос. Но темные магии там нет. Женщины что-то там восклицали. Холл творчал, что при виде всякого барахла женщины вечно растекаются и теряют способность соображать. Я же подошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Кожу оцарапал какой-то колки холодок, как предупреждение. А давно у вас это зеркало? Впервые заговорил наш артефактор. Откуда оно? Мрак, во что этот ненормальный превратил мою причёску? Я взбила пальцами пряди, надеясь придать им сколько-нибудь приличный вид. Холд длинно и неприлично выругался и уже человеческим языком Клодия отойди оттуда поздно мне в лицо будто облаком дыма дунули но вряд ли это видела кто-то еще тело стремительно немело на парне кругался и что-то там колдовал зато мы обнаружили источник черной магии радостно объявил наш артефактор и это было последнее что я услышала Сознание стремительно затягивало в темноту, в воронку, чтобы вскоре выплюнуть меня в нереальность, странную, пугающую, напитанную чёрной магией нереальность. Помогите, услышала пока оглядывала небольшой зал, от которого в разные стороны расходились коридоры и тонули в темноте. Кто-нибудь? Ну уж нет. Я с этого места не сойду. Почему-то чутьё то самое, которого у меня не должно быть, да, подсказывало делать именно так. Я здесь, крикнула громко. Эй, совсем жалобно. Иди на мой голос. Надеюсь, я тут нашла невесту, как там её, а не большие неприятности. Шаги. Скоро из ближайшего затянутого тьмой коридора появилась та самая девушка, только заплаканная и полупрозрачная. Как тебя зовут? Не Мира Дексерт, всхлипнула проклятая. Клодия Конбарет. Да я угадаю. Ты посмотрелась в зеркало, увидела что-то чёрное и оказалось здесь? У невесты лицо вытянулось, но главное, она перестала истерически рыдать. Откуда ты знаешь? Ну, я же тоже здесь. Может, это глупость, но мне не было и в половину так же страшно, как ей. Я даже смешок издала. Да, мы попались. Но там снаружи остались маги, которые уже поняли, что происходит, и они найдут способ нас вытащить. Надо в это верить и не бояться. Чувствуешь? Немира снова затряслась, и её облик будто ещё больше истончился. Что именно? Чёрную магию. Да. Есть ещё какое-то невнятное ощущение, но тянущее такое чувство. Немира провела здесь больше времени. Возможно, поэтому смогла обозначить происходящее словами лучше меня. И слабость. Я как будто перестаю существовать. Мрак. Не исключено, что Холд прав, и у нас каждое мгновение на счету. Трудно сказать, относится ли это ко мне. Ведь проклятие предназначалось не мне. Однако оно не перестало действовать. Затянуло в вскрывающуюся в зеркальных коридорах реальность и меня тоже. Но я недостаточно чувствительна, когда надо, и не могу точно сказать, питается ли мной неведомая потусторонняя тварь. Может, даже демон? Паника подступала. Теперь казалось, что мои силы тоже тянут. От меня уже почти ничего не осталось, и вообще нас не спасут. Мерзкое, склизкое болото. Реальных ощущений в таком состоянии не разобрать. И размеренно дышать, пытаясь взять контроль над страхами, не получалось. Спокойная работа. Ну да, как же? Никто мне такого не обещал. Стоп. А это что? Фантазия могла расшалиться, Или Холт правда пытается пролезть? Сложно сказать. Только когда руку знакома пронзила болью, я определилась. Кто мог знать, что однажды я этой болью обрадуюсь? Магия Холда била вспышками. Он предпринимал попытку за попыткой прорваться к нам, но пока ничего не получалось. Я по определению ничем не могла помочь, но я себя не контролировала. Было так страшно. И не мира над духом хныкала, цепляясь за шанс, словно за последнюю соломинку. Я всеми силами потянулась к напарнику, отдать буквально не могла, но пылыхнула. Звук был такой, словно что-то где-то сломалось, рассыпалось. К нам вывалился в стрепанный холт. Кажется, я каким-то образом проложила ему путь. Сила внутри меня. Как давно неглаженный котенок потянулась к нему? Тьфу ты! Живы? Требовательно спросил Мак, оглядывая нас. Увиденное ему не понравилось. В моменты недовольства его лицо становится более резким, черты заостряются. Я еще на гряде заметила. И потом ловила у него подобное выражение еще несколько раз. Нас тут демон ест! поспешила на жаловаться, если вдруг Холд ещё не знает. Подавится. Он знал. Возьмитесь за руки. Клодия, вторую руку дай мне. Рихтен сейчас вскроет ловушку. Зеркальная ловушка. Дорогая штука. Интересно, кто разорился на такой свадебный подарок. Мы с невестой быстро исполнили всё, что приказал Мак. Её рука в моей ощущалась какой-то нереальной. Будто держишь льдышку, которая стремительно тает. Время действительно поджимало. У Холда на кончиках пальцев вспыхнули искры. Я залюбовалась. И сила предательница потекла к нему. Стоп, сидеть. И не надо тут восхищенно вздыхать. Последняя уже относилась ко мне самой. Да, пока я проводила с собой воспитательную беседу, искры потухли. Холд выругался и знакомо отряхнул пальцами. Ничего. Ещё и ещё. Громче выругался. Никогда до этого я не видела у него такого взгляда, затравленного и одновременно яростного, как у зверя, угодившего в ловушку. Почти прозрачная Анимира рядом со мной тихонько захныкала. Холд бросил короткий взгляд на неё и, кажется, принял какое-то решение. Клодия Его голос звучал как наша бурная река, если бы в неё добавили крошащиеся и сталкивающиеся между собой льдины. Твой узор на этой руке. Метка разновидности моих ударов, я кивнула и захлебнулась ощущениями, восторгом и удовольствием, когда он соединил наши силы. Потом болью, выжигающей изнутри, из пепеляющей от макушки до носков грубых ботинок. Затем, наверное, это бред. Я ведь теряла сознание, но ощущения уверяли, что сквозь меня, сквозь нашу связку идёт сила намного более мощная, чем та, которую я сама могла предложить магу. Совсем рядом взвыл с досады демон, и где-то далеко кто-то тоже взвыл. Зеркало взорвалось тысячи осколков. Нас выше вернула в реальность и, кажется, меня кто-то поймал, не дал упасть.